свекровь тёща Савако Ариёси жена лекаря Сейсю Ханаоки Джоанна Тролоп невестки английский daughter's in law дорогие тёщи и свекрови пожалуйста задумайтесь пытались ли вы хоть когда-нибудь разрушить устоявшееся в сознании большинства людей стереотип О роли в жизни супружеской пары матери, мужа или жены. Вы любите зятя, невестку. И оказываете им поддержку, со смирением принимаете их такими, какие они есть. Стараетесь встать на их точку зрения и даже выступаете в их защиту против родного дитяти, понимая, что в конце концов это укрепит его брак. Необъявленная семейная война губительно действует на всех ее участников, даже невольных. Именно этой проблеме посвящен роман японской писательницы Савако Ариоси о жившем в XVIII веке хирурге Сейсю Ханаоке. Ханаока, его жена и мать – фигуры исторические, что придает повествованию особый драматизм. Внутренние конфликты разных поколений одной семьи скрупулезно исследует и Джоанна Троллоп в своем романе «Невестки». Рейчел, мать трех женатых сыновей и свекровь Сигрид, Петры и Шарлотты, своим поведением откровенно губит царящую в семье атмосферу. Энергичная и деятельная мать, грудью бросавшаяся на защиту детей, пока те были маленькими, с годами превратилась в Мегеру, убежденную, что имеет право навязывать свою волю не только взрослым сыновьям, но и их женам. С другой стороны, мать Шарлотты, на первый взгляд, само благодушие и доброта. Она, например, постоянно поддерживает дочь и зятя деньгами. Но очень скоро Шарлотта с мужем начинают понимать, что грань, отделяющая бескорыстную помощь, от навязчивого во внимания слишком тонкан. Если вы воспитали своих сыновей так, что они не смеют идти против вашей воли, если вы допекаете их телефонными звонками, если вы требуете, чтобы они регулярно вас навещали, а в противном случае мчитесь к ним с сумками продуктов, если вы без церемонно встреваете в их разговоры с женой, если вы не спрашивая их мнения, подыскиваете им жильё? Если вы считаете, что вашей невестке боснословно повезло с мужем и готовы осыпать её проклятиями, вздумай она лишь заикнуться о разводе. Если сообщение невестки о том, что она беременна, вы встречаете словами: "Вы женаты, всего ничего, куда вам торопиться?" Короче говоря, если за вами водится один или несколько из свойственных свекровям грехов, Пожалуйста, прочитайте этот роман и постарайтесь стать своим новым детям второй матерью. Образцом для подражания вам послужит ещё одна героиня Тролоп, мать Сигрид. Она даёт своим взрослым детям спокойно жить, у неё есть интересная работа, она поддерживает тёплые отношения с собственным спутником жизни. Ей ни к чему требовать от дочери, чтобы она уделяла ей всё своё время и внимание, отнимая его у мужа и детей. Будь любящей, великодушной, понимающей, доброй и весёлой матерью и тёщей, свекровью, и поменьше вмешивайтесь в жизнь детей. Примечание. Также смотрите: любитель командовать, комплекс босса. Конец примечания.